Елена Петровна Блаватская. Рождественская история. Ровно год назад, под Рождество, в загородном доме, а точнее, в старом родовом замке одного богатого финского землевладельца, собралось многолюдное общество. Всё здесь было окрашено гостеприимством, унаследованным от наших предков. На всём лежала печать средневековых обычаев, связанных с преданиями и суевериями финскими и русскими. Последние были завезены сюда с берегов Невы женщинами, владевшими в разное время замком. В доме наряжали рождественские ёлки и готовились к гаданию. В этом старинном замке на стенах висели покрытые плесенью Мрачные портреты знаменитых предков, дам и рыцарей. Были здесь и пустынные башни с бастионами и готическими окнами, и таинственные коридоры, и тёмные бесконечные погреба, с лёгкостью превращающиеся в потайные ходы и подземелья, в темницы, населённые беспокойными призраками героев местных легенд. Короче говоря, всё в этом замке располагало к страшным романтическим историям. Но вы на сей раз они нам не понадобятся. В нашем рассказе эти добрые старые ужицы не будут играть той роли, которая им обычно отводится. Главный его герой ничем не примечательный человек. Назовём его Эрклером. Итак, доктор Эрклер, профессор медицины, немец по отцу и вполне русский по матери, и по образованию полученному в России, ничем особенным не выделялся, хотя был довольно крепкого телосложения. И тем не менее, с ним случались весьма необычные вещи. Как оказалось, Эрклер был заядлым путешественником по собственной воле. Он сопровождал одного из самых известных исследователей в его кругосветных путешествиях. Не раз они смотрели смерти в лицо, мужественно перенося тропический зной и полярный холод. Но несмотря на это, доктор всегда с большим воодушевлением рассказывал о зимовках в Гренландии и на Новой Земле, о пустынях Австралии, где они на завтрак ели кенгуру, а на обед Мяса ам и о том, как они едва не погибли от жажды во время сорокачасового перехода по безводной пустыне. "Да", говорил он. "Я испытал в жизни почти всё, за исключением того, что вы назвали бы сверхъестественными явлениями. Правда, если не брать в расчёт некие необыкновенные случаи". Я имею в виду встречу с одним человеком, о котором вам сейчас расскажу. И его, в самом деле, довольно странные, я бы даже сказал, совершенно необъяснимые последствия. Все сразу потребовали от него объяснений, и доктор, вынужденный уступить уговорам, начал свой рассказ. В 1878 году Обстоятельства вынудили нас встать на зимовку на северо-западном берегу Шпицбергена. В течение короткого северного лета мы пытались пробиться к полюсу, но, как это обычно бывает, попытки окончились неудачей из-за айсбергов, и нам пришлось отступить. Едва мы разбили лагерь, как спустилась полярная ночь. и наши корабли оказались в ледовом плену в заливе Мастила. И мы поняли, что восемь долгих месяцев будем отрезаны от остального мира. Признаться, я поначалу этому ужаснулся. Снежный буран за одну ночь, разбросавший большую часть строительных материалов, предназначенных для зимних жилищ и погубивший более сорока оленей из нашего стада, привел нас в уныние. Перспектива голодной смерти не способствовала хорошему настроению. С потерей оленей мы лишились жаркого, наилучшего средства от полярных морозов, ведь в таком климате организм человека нуждается в дополнительном тепле и хорошем питании. Однако мы смирились с нашими потерями и даже привыкли к сдешней, на самом деле более питательной пище тюленему мясу и жиру. Из оставшегося материала наши люди построили дом, разделённый на два отсека. Один предназначался для трёх профессоров и для меня, а другой для всех остальных. И несколько деревянных сараев, предназначенных для метеорологических, астрономических и магнитных исследований, и даже стойло для нескольких уцелевших оленей. И тогда, бесконечной чередой Потянулись однообразные полярные дни и ночи без рассвета, которые едва можно было отличить друг от друга с большим трудом, только по тёмно-серым теням. Временами нас охватывала ужасная тоска. В сентябре мы собирались отправить домой два из трёх наших кораблей, но преждевременно образовавшиеся вокруг них ледяные стены разрушили наши планы. Теперь, когда к нам присоединились экипажи судов, мы были вынуждены ещё больше экономить наш скудный провиант, топливо и свет. Лампы использовались нами только для научных целей. В остальное время нам приходилось довольствоваться естественным освещением, создаваемым луной и северным сиянием. Как описать этот изумительный ни с чем не сравнимый полярный свет. Все эти кольца, стрелы, гигантское зарево, сотканное из чётко ограниченных друг от друга лучей самых ярких и разнообразных оттенков, ноябрьские лунные ночи были пленительно прекрасны. Переливы лунного света на снегу и обледеневших скалах поражали воображение. Это были сказочные ночи. И вот, в одну из таких ночей, а может быть и дней, ибо, насколько я помню, с конца ноября и почти до середины марта там совсем не было сумерек, позволяющих отделить день от ночи. На фоне разноцветных лучей, окрашивающих снежные равнины в золотисто-розовые тона, мы вдруг заметили, что, как и все, Тёмное движущееся пятно. Оно увеличивалось в размерах и казалось дробилось по мере приближения к нам. Что это было? Стада или группа людей, торопливо идущих по снежной пустыне? Но животные были там белого цвета, как и всё вокруг. Что же это тогда? Люди? Мы не могли поверить своим глазам. Действительно, группа людей приближалась к месту нашей зимовки. Это были 50 охотников на тюленей, которых возглавлял Маттилис, знаменитый мореплаватель из Норвегии. Как и мы, они также оказались в плену у айсбергов. Как вы узнали, что мы находимся здесь? спросили мы. Нас привёл сюда старый Йохин. Ответили они, указывая на почтенного седовласого старца. Откровенно говоря, их проводнику следовало бы сидеть дома у очага, а не охотиться на тюленей вместе с более молодыми мужчинами в северных краях. И мы сказали им об этом, и опять спросили: как же всё-таки он узнал о нашем присутствии в этом царстве белых медведей? Мателис и члены его команды улыбнулись в ответ и заверили нас, что старый Йохин знает обо всем. «Они заметили, что мы, вероятно, впервые в Заполярье, раз ничего не слышали о Йохине, и продолжаем удивляться тому, что говорят о нем». «Вот уже почти сорок пять лет», — сказал предводитель охотников, — как я хочусь на телени в северных морях и насколько помню он всегда был таким же как и сейчас седобородым стариком и даже в те далёкие времена когда я будучи маленьким мальчиком ходил в море со своим отцом он рассказывал мне о старом йохине то же самое и добавлял при этом что и его отец и дед Также знали с детства старого Йохина, который всегда был белым, как наши снега. И мы, охотники на тюленей, как и наши предки, до сих пор зовём его седым ясновидцем. Неужели вы хотите убедить нас в том, что ему 200 лет? рассмеялись мы. Некоторые из наших моряков, столпившихся вокруг этого седовласого чуда, Засыпали его вопросами. Сколько же вам лет, дедушка? Я и сам не знаю, сыночки. Я живу ровно столько, сколько определил мне Господь. Я никогда не считал свои годы. А как вы узнали, что мы зимоуем именно в этом месте? Дорогу мне указывал Бог. Как это получилось, я не знаю. Единственное, что мне было известно, это куда надо держать пуч.